Глава десятая. Выкуп и его последствия. Приехала домой, наконец, смыла с лица и волос всю эту гадость. Чистая личико молодой девушки не нуждается в таком количестве белил. Пока сушила волосы полотенцем, не могла не вспомнить увиденную обрывком фразу из блокнота Джастина Берремора, адресованную явно не мне. «Артефактора, поэтому я здесь, в гильдии сейчас неспокойно», а следы того, кого я ищу, кончаются в Лорене. Нарушитель должен понести наказание. Что имелось под этим в виду? Мне стало не по себе. Оставалось надеяться, что ни ко мне, ни к моей новой сотруднице эти слова не имеют отношения. Джастин. Джастин Берримор. Сын герцога. Не мой. Он был не так и прост, как казался на первый взгляд. — Что значит его это наказание? Приехал в Норнию лично, ищет артефактора, а с гильдией у него какие дела? Он один из ее членов? Но что делает его таким борцом за справедливость и блюстителем порядка и правил? Вводить с ним близкое знакомство однозначно опасно. Наследнику герцога стоит уничтожать записи, которые не предназначены для глаз посторонних. Получается ведь, что я все равно, что подслушала чужой разговор, прочитав поврежденный в процессе подглядывания отрывок фразы Джастина. Украшение лакея семейства Брайда оставил ровно в шесть вечера. Под его настырным взглядом пришлось сразу все проверить и убедиться, что было возвращено все, что числилось моим по бухгалтерской книге. Опись я отдала посыльному в руки. Тот кивнул и удалился, оставив парадному входной двери холле сундук средних размеров. Жаль, что вернуть драгоценности туда, где они были куплены, и возвратить уплаченные деньги не удастся. Но можно ведь сдать в ломбард или на аукцион. Идею с последним мне подбросила Клара, поведав о столичных развлечениях аристократии. На аукционах обычно выставлялись редкие ценности в единичном экземпляре. Картины, произведения искусства, артефакты, книги, растения и животные. Работорговля в империи элвис была под строгим запретом, так что люди предметами торгов не являлись. На следующий день я перебрала украшения и выбрала три самых, на мой взгляд, ценных. Аби уже проверила каждый и убедила меня, что ни одно из них артефактом не является. К моему сожалению, ведь можно было бы тогда его выгоднее продать. Но, увы, поручила Ларри сдать остальное в ломбард а три бархатные коробочки, один потрясающе красивый браслет с розовыми камнями, одно ожерелье с похожими на топазы камнями и колечко без камней, старенькое, но с показавшейся мне необычной гравировкой. Сундучок успешно открылся. рекламы и угощения дали о себе знать, витрина была для покупателей и простых обывателей чем-то необычным и привлекала внимание. А уж после того, как они попали внутрь, то их поражало дизайном и привлекательными ценами, а также своими прекрасными, морозостойкими свойствами одежды. Сначала людей приводил в недоумение размерный ряд. Как это так? Готовая одежда без снятия предварительных мерок. Но после грамотных объяснений персонала покупатели быстро смехнули, в чем дело, особенно женщины и молоденькие девушки, и довольные шли оплачивать выбранный товар на кассу. В первый день людей было не так много, как на следующей. Когда молва и сарафанное радио, а также довольные отзывы наших покупателей сделали свое дело, на входе в магазин столпилась очередь. Мне даже пришлось найти парочку крепких мужчин, чтобы те препятствовали появлению давки и запускали в магазин ограниченное число людей после того, как предыдущие выйдут наружу. В примерочную тоже образовалась очередь. Сделала себе мысленную пометку развесить больше зеркал в самом торговом зале. Мерили в основном верхнюю одежду, Она у нас составляла процентов 70 от всего ассортимента, и ее можно было примерить, не отходя далеко от места, где она висит. А после закрытия мы с Алланом сели считать выручку, количество проданных единиц, и прикидывали, сколько нужно заказать еще продукции, чтобы пополнить проданное. Наверное, единственным, кто радовался больше нас салом, был только дядя Лары Берг. Теперь уж никто в деревне не станет за его спиной ехидно смеяться над его решением по покупке овец севера. Это настоящая находка. Да я о его сотрудничестве с торговой гильдией прознали, а после успеха сундучка я была уверена, что многие жители этой и других окрестных деревень желали заняться разведением овечек и сбытом их шорстки для последующей переработки. Неплохо было бы это начинание поддержать. Можно дать людям суды под низкий процент, вряд ли у крестьян есть лишние деньги на покупку стада, обустройство пастбищ для них и всего остального». Я решила, что часть вырученных с магазина денег будет идти на это дело. Иначе, пока выплачу долг и сохраню баронство, не будет тех, кому оно будет нужно. Пустые дохода не принесут, а чтобы на них кто-то жил и использовал, получая доход, часть от которого налогом выплачивалась земледельцу, необходимо, чтобы возможность и перспектива получения такой прибыли была. Так что и вкладываться нужно было не только в уплату моего долга графу Астеру, ради избавления от кредитора, но смотреть в будущее и принимать такие решения, которые были бы полезными для процветания баронства и моей семьи. А в пятницу на пятый день работы моего прекрасного магазина в газетах появилась на главном развороте занятная статья «Не ходите в магазин на четвертой улице!» с призывом бойкотировать новый бизнес неизвестного лорда Брука, прибывшего весь знает откуда, без связей и не имеющего ни малейшего отношения к миру моды, Да и вообще ничего не смыслящего в покрое одежды и подборе материалов. Что уж говорить про его нелепейшие из всех виденных в мире новшества, общий размерный ряд и таблицы измерений параметров тела. Если только не хотите, чтобы тряпки, которые там имеют совесть продавать, не выдали вашу неграмотность и полное отсутствие вкуса, а также не поставили вас в неловкое положение тем что купили вы их не в лавке портного, то можете смело продолжать, оттовариваться в этом ребячески названном магазине «Сундучок». «Леди, что вы теперь будете делать? Кажется, все выпуски этой газеты уже раскупили. Статья будет публиковаться и завтра, и послезавтра, ведь это первая полоса!» Вести Лорина обычно дублируют главные статьи недели по выходным. Я сидела в небольшом кафе напротив и смотрела, как жители обходят мой магазин стороной. Очереди поредели, надобность в двух охранниках-вышибалах отпала. Завтра швейная мануфактура Аллана должна поставить новую партию товара. Сейчас сундучок был словно после ограбления. Даже с манекена всё продано. Остались только шапки да варежки. В кафе вошёл хмурый Алан и обеспокоенная Клара. «Флоренс, кажется, портные не слишком обрадовались конкуренции. Держу пари, что это...» Мужчина кивком указал на открытую статью в газете, лежащую на столике. «Их работа». Я загадочно улыбнулась. И в магазине сразу стало пусто. Клара с волнением бросила взгляд на здание напротив сквозь широкое окно кафе. Толпы людей рядом с сундучком, которая была еще вчера, не было и в помине. «Поставка придет в срок?» алан кивнул. «Да, как и было запланировано. Я проконтролировал все лично. Но, Флор, может, нам тогда стоит уменьшить количество товаров?» «Нет», — покачала головой. «Лучше закажи в два раза больше, чем в прошлый раз». Алл сделал недоуменное лицо. Я сомневаюсь, что мы завтрашнюю часть сможем продать, а ты просишь в два раза больше. Куда мы оптом денем столько одежды? С такой репутацией продажи сильно упадут». Клара перевела взгляд с меня на жениха и обратно и согласно закивала. «Типичное мышление монополистов. Не можем конкурировать честно, задавим силой». Откинулась на спинку стула и скрестила руки на груди. «Но благодаря им не пришлось тратиться на рекламу». «Первая полоса. Это тебе не какое-то там объявление в столбце с рекламой на последней странице. Хотели сделать нам хуже, а получилось как всегда». Не могла сдержать довольно оскала откусила от черничной корзинки, щедро запив её чаем из чашки. Божественно. Аллен явно не понял. Как и Кларенс. Правда, говорят, что со временем супруги становятся похожи друг на друга внешне. «Эти двое ещё даже не поженились?» а недоумённое выражение лица делили между собой одинаковое. «Зачем объяснять? Завтра всё сами увидите». «Ал, ты лучше свяжись с газетчиками». «Попробовать убрать статью?» — перебил меня деловой партнёр. «Вот ещё, глупости!» — отмахнулась от этого предложения, как от надоедливой мухи. «Напечатай на второй странице заметку. Тот, кто принесёт и покажет это объявление, получит в магазине «Сундучок» десятипроцентную скидку». «Сработает?» — оживилась Клара, подавшись ко мне вперёд через круглый столик. «Посмотрим», — пожала плечами. «Я не могу предвидеть будущее, но могу сделать всё от меня зависящее, чтобы на него повлиять. Наше завтра — это результат того, что мы делаем сегодня». Но статья этих портных подавила смешок. Забавная получилась реклама. Они расписали все достоинства конкурента с такой претензией и обвинением, «Нужно быть глупцом, чтобы увидеть в этом тексте правду. Хотя говорить я могу только за себя, удавалось же этим монополистам каким-то образом продержаться так долго. Значит, люди верили и шли к ним. Что и говорить, мои ожидания оправдали себя. Надо было заказать шубок в четыре раза больше, а не в два. Благо, что еще есть возможность увеличить производство. За выходные сундучок снова основательно подчистили. Особенно на ура уходили детские вещи». Велела сотрудникам записывать заказы огорченных клиентов, не успевших приобрести желаемое. Спрос оказался даже больше предложения. Конечно, это только поначалу будет так. На следующий год, например, многим из тех, кто уже купил верхнюю одежду, новое не понадобится. Но ассортимент всегда можно разбавить чем-нибудь новеньким, необычным, поэкспериментировать с расцветками. Мы только одну нишу попробовали — эко-шубки. Можно продолжить и взяться за платья, юбки, блузки, совершить революцию, ввести в моду женские брюки. Недорогая, стильная и качественная одежда по привлекательной и доступной цене. Это было вполне осуществимо. Аби меня в последнее время тоже радовала. С работой своей, на мой взгляд, она справлялась хорошо, делом была увлечена, и чтобы ее исследование продвигалось быстрее и уже начало приносить какие-то плоды — Я взяла её с собой в город с намерением приобрести необходимые инструменты и вещества. Без неё, будь у меня хоть мешки, набитые деньгами, купить то, что необходимо, я бы не смогла. Лара сдала украшение в ломбарде и получила за них 40 тысяч левисов. 30 из них я положила в банк на хранение, это был мой первый взнос в уплату долга. Осталось 970. Ух! Из 10 тысяч Пять отдала отцу для оплаты учителей Томаса, а остальные три отложила на всякий случай, а две взяла сегодня с собой, чтобы потратить в городе на инструменты для Аби. Довольные мы выходили с покупками из лавки и вслух обсуждали, где бы нам перекусить, как в дверях столкнулись с каким-то грубияном. Он налетел плечом на мою подчиненную, едва ли не сбил ее с ног, но схватил за руку. Приняла этот жест за попытку стабилизировать позу Абигель. Все это произошло так быстро, что я даже не успела толком рассмотреть лица невежи. «Отпустите! ты да кто вы такой?» — вскрикнула девушка, когда поняла, что никто ее отпускать не собирался. Мужчина ничего не ответил. Плащ с капюшоном закрывал его лицо. «Эй!» — негодующе прикрикнула я, вырывая руку Аби из его захвата. «Объяснитесь, мистер, или мы будем беседовать в другом месте. Рыцарский городской отряд давно сидит без дела». Охраной города и поддерживанием правопорядка занимались рыцари, воины которых на в обмен на службу брала империя. Рыцарям быть почетно и благородно. Ими становились младшие дети дворян, если все семейное имущество наследовали старшие сыновья, отпрыски крестьян и горожан, реже сироты из приютов. Чтобы получить звание рыцаря и заработать назначение на службу, нужно было сдать сложный экзамен. Отбор был тщательный. Мужчина замер, словно только сейчас заметил меня и сделал шаг назад. Он скинул капюшон, и мы с Саби одновременно воскликнули, а после переглянулись удивленно. «Джастин? Вы?» Уж не знаю, откуда Абигель вводит знакомство с наследником герцога, но ситуация подсказывала, что близким оно не было. Джастин поджал губы и нахмурился, переводя свои серо-голубые глаза с меня на артефакторшу, и словно пытаясь понять, как мы друг с другом связаны. Я не спешила как-то объясняться и реагировать. «Пусть мистер Берримор разбирается сам». Джастин вздохнул и запустил пальцы в волосы, а после махнул рукой назад. Мы так и стояли на крыльце лавки. Соглашусь, здесь говорить было не очень удобно. В первом попавшемся трактире среди дня было пусто. Обед уже закончился, а до ужина было далеко. За стойкой бармен лениво протирал стакана, видавший виды тряпкой. «Кушать я здесь не буду» и поглядывал на наше трио с любопытством. Джастин склонился над блокнотом. Аби начала грызть ноготь на большом пальце, верный признак беспокойства. И чего она натворила? «Нарушитель должен понести наказание». Так было записано в блокноте в тот раз. «Какое наказание?» «За какие правонарушения? И кто дал право этому мужчине, сидящему напротив, вершить правосудие? Это прерогатива лишь суда». «Леди Флоренс, какие у вас отношения с Абигели Романд?» «Я не обязана отвечать», — скрестила руки на груди и откинулась на спинку стула. Симпатия к Джастину резко уменьшилась. «Вы не государственные обвинители, мы не на суде. Пока не объяснитесь сами...» Я ничего вам не скажу. Я его не боюсь. Пусть знает. Заметила боковым зрением, что Абигель восторженно на меня уставилась. Джастин же сверлил хмурым взглядом. А он тоже не прост С виду такой весь милашка-очаровашка, но на самом деле, кто знает, что скрывается за этой маской. И все же не хотелось мне быть неправой и ошибаться в людях. Надеялась, что у мистера Берримора есть разумное объяснение, пусть у меня и были кое-какие догадки. Но говорить, к моему удивлению, стала аби «Леди Флоренс», — пискнула девушка, я — «я бы благодарна вам за всё, что вы для меня сделали, правда, и за то, что приютили у себя в доме, и за вашу заботу, и ваши ко мне отношения. Есть у вас странная черта, я с таким не сталкивалась раньше, хотя повидала много людей». «Вы ко всем относитесь как к равным себе, что аристократам, особенно аристократам, несвойственно!» Я слушала молча. Дальше Абби пустилась в объяснение. Джастин тоже внимательно следил за ходом ее монолога. Выяснилось, что не я одна подозревала, что за именем Густава Рома скрывается женщина, наша Абигель. Скандал, нарушение правил гильдии о членстве в их закрытом сообществе артефакторов — «Где видано, чтобы женщина под видом мужчины творила бесчинство Да. Правда, где?» «Лорд Брук. Ой, я слышала, что это прибывший издалека предприниматель-новатор. Конечно, я с ним не знакома. Да, не подумайте лишнего». Аби на этом чистосердечном признании не остановилась. Как оказалось, ее статьи и идеи привлекли не только меня. Какая-то известная шишка написала ей с предложением о сотрудничестве. Знакомые слова. И наша наивная мелочь с большими амбициями поспешила, как мотылёк на свет огня, ухватиться за такую возможность. Что там было дальше, в подробностях Аби не стала описывать, залившись краснотой, но итог от партнёрства таков. Девица, которая ещё недавно была мужиком, сбежала и прихватила с собой несколько секретов прославленного на всю империю артефактора. «Получается, я крышу и преступницу?» Как-то не верилась. Джастин сурово сузил глаза. обижалась «Но я ничего не крала. Я не воровка. У этого Брима из секретов». Под секретами понимались какие-то тайные разработки, насколько я поняла. Только пьянство, разгульное неприличное поведение и эксплуататорство молодых подмастерьев. Все его открытие Левиса не стоит. Проверьте его поместье и сами увидите, сколько там держат талантливых ученых в подполье. Я еле ноги оттуда унесла, иначе нашли бы мой труп в канаве. Абби разразилась тирадой и злобно пыхтела, сверкая глазками в сторону мрачного Джастина. Кому верить? — читался вопрос в его глазах. Мне вот верилось больше Абби Смысл был ей врать. Джастин взял в руки капиллярную ручку с острым стержнем. — Почему тогда вы сбежали? — Почему не пошли в гильдию? или сразу в рыцарский орден, не сообщили о преступлении мастера Брима? И как так получилось, что он жалуется на то, что вы использовали на нем странную магию, от чего пострадало его мужское достоинство? Я заглянула в блокнот, неуверенная, предназначались ли для моих ушей эти вопросы. Аби снова залилась румянцем. «Не пошла и не сообщила, потому что сама виновна», ответила я вместо девушки. «Это ведь очевидно». Да и не факт, что кто-нибудь дослушал до конца, если бы Абби призналась. А без этой информации про вашего Брима не рассказать. Повязали бы на месте и быстренько в кутузку. А если даже и дослушали, поверили бы?» По выражению Джастина поняла, что попала в точку. Девушка же беззвучно проговаривала по слогам непонятное слово «кутузка». «Могла прийти в гильдию?» «Ко мне?» аби нервно рассмеялась. «Да кто бы меня пустил?» пришла бы такая изывила с порога мне на аудиенцию главе гильдии, так что ли? Стоп. Чегось? Глава гильдии? Вот этот вот парнишка? Ему же и 25, нет. В моем понимании глава или главный был все равно что начальник. А до такой должности надо еще дослужиться. Так что человек должен быть в годах или же за особые таланты и богатый послужной список, мастерство и прочее, прочее. Руководителем может стать молодой и предприимчивый, но под такую гребенку попадают те, кому за 30, а на пенсию не скоро, поскольку эти достижения тоже не за один день случаются. джастин уже на вид можно было дать максимум за 20 с хвостиком. Минуточку. Но ведь алан тоже глава гильдии хотя вряд ли можно их сравнивать. Торговые гильдии были в каждом городе, а все они подчинялись одной самой главной — столичной. Гильдия же артефакторов была одной на всю империю, ее аппарат и функционал находился в столице. Закономерно, торгашей полно, а вот артефакторов гораздо меньше. Но это не объясняло, как Джастин стал главой гильдии. Спрошу потом у Абби. Мистер Берримор задумался нехотя кивнул. Так и есть. Неизвестной девчонке к руководству не пробиться. Но больше вопроса о новой стране Джастина-управленца меня интересовал другой, издержаться уже не было сил. «А какую магию ты использовала? Как именно пострадало мужское достоинство этого мужика?» Девушка потупила взгляд. Джастин неловко потер шею. «Леди не следует это знать», — голосила новая запись в блокноте. «Ясно. Думаю, что я, как благородная дочь барона, росла в тепличных условиях, граничащих с монастырскими, и знать не знаю про смущающие подробности строения мужского тела. До свадьбы позволительно разве что за ручки держаться, так вот. А мужское достоинство оказалось в переносном смысле. Так я и думала. «Аби, расскажи. Если не расскажешь, уволю». Абигель вздрогнула. «Наивная». Не уволю, конечно, из-за такой ерунды. «Леди Флоренс, я...» Девица вдруг всхлипнула. «Я думала, что после сегодняшнего уже уволена. Вы... так добры ко мне!» «Рассказывай», — пожурила я, а Джастин Риана замотал головой. Послала ему хитрую улыбку. Он принялся что-то писать, но никто его слушать не станет. «Ну, мне пришлось уносить ноги из поместья, Мастер Брим узнал, что я не мужчина, и начал угрожать, приставать очень упорно. Аби старательно подбирала слова, поглядывая на Джастина, который следил за моей реакцией. Ну, просто страж моей нравственности. Ох, сплетни-сплетни, как же я по вам скучала. И жадно поторопила. С одной стороны Джастин, а с другой — угрозу увольнением. Что же выберет наш наивный мотылёк? Аби Гель поджала губы и протараторила. «Я разработал один артефакт. При попадании на тело он абсорбируется и влияет на организм, блокируя некоторые его функции. На время. Здесь вся изогвоздка. Эта часть ещё требует доработок. Судя по тому, что обвинения в мой адрес не прекращаются, мастер Брим пока так и вынужден хоронить целебат. Я не виноват, он первый начал. Я всего лишь защищалась». «Верю». Берримор тоже кивнул. верят Понимает. Разберётся». Что за артефакт похоже на микрочип? Ну, те, что вживляют в организм и затем контролируют их помощью сознания. На Земле каких только об этом не было легенд. А где правда, никто так и не знает. Как и о том, реально ли это вообще. Вид у Джастина стал еще более задумчивой. Он с непонятным мне интересом разглядывал мою все еще работницу. Абигель шмыгнула носом, достала из кармана платья платочек и шумно высморкалась». Барман участливо поставил на стол стакан с водой и вернулся за стойку. Слышит он не слышал, но всё видел. «На твоём месте я бы пить не...» — начала было я. Артефакторша запрокинула стакан и залпом выпила всё содержимое. «Стало». «Какие механизмы воздействия у вашего артефакта? Каким образом он активируется? Как потом выводится из организма?» Эти еще целый абзац непонятных мне вопросов быстро появились на линованной бумаге блокнота неровным почерком из-за торопливости его обладателя, охваченного волнением. А вот это уже секрет. Хочу напомнить вам, мистер Бэрмур, что Абигелли Румунт, членом вашей гильдии артефакторов, не является, как и любая женщина. Она мой человек, и я ее наниматель. Прошу все ваши вопросы сначала согласовывать со мной». Джастин прикусил губу. Аби восхищённо хлопала глазками. «Леди, я же закрыл глаза на то, что вы наняли артефактора без лицензии, что является преступлением». «Ха! Так вот, значит. То мы улыбаемся и спрашиваем, как у леди дела, то угрожаем ей тюрьмой». Я прищурилась. «Значит, мистер Берримор, вы изволили показать своё истинное лицо». Джастин вздрогнул и виновато опустил глаза. «Угрожаете упечь леди за решетку? В кутузку?» Абигельс снова одними губами задумчиво произнесла незнакомое слово. От того, что она недавно плакала, не осталось следов, кроме слегка покрасневших глаз и носа. Джастин подавил улыбку и встретил мой решительный взгляд. В его глазах мерцали смешинки. «Я тут с ним шутки не шучу, пусть не ошибается». Продолжила серьёзно. «Чья бы корова мычала? Так заинтересовались артефактами Абби, хотя сами же являетесь поборником этих глупых правил». Глава гильдии артефакторов смутился. «Не я придумал эти правила. Это традиция». Не стала читать дальше объяснение мужчины. «Ну, раз традиция...» «Когда разрешите женщинам вступать в гильдию и предоставите Абби членство, тогда и сможете узнать про её артефакты». «Как может сам достопочтенный глава гильдии интересоваться изобретением правонарушительницы? Мы не дадим вам нарушить закон. Сейчас так и быть забудем, ваш косяк, раз уж вы закрыли глаза на наше преступление». Обозначила кавычки жестом руки и вздернула бровь. Вопреки моим ожиданиям, лицо Джастина озарилось улыбкой. Он мягко взглянул на Абигель. «Изначально я разыскивала вас главным образом из-за обвинений мастера Брима, и из-за того, что его статус обязывает меня заниматься подобным вопросом лично. А что касается правил гильдии, то изменения в уставе мною подписаны и почти готовы к вступлению в силу. Оно требует времени и редактур, многих других актов. Я прошу вас пока хранить это знание в тайне. Раз уж точку зрения второй стороны я услышал, а сомнения в Бриме имеют место быть, то проверка в отношении него будет проведена как можно скорее». Облегчённо вздохнула. «Я не ошиблась в Джастине. Пусть он и открылся для меня с новой стороны, но ему можно было верить». Аби закивала, прочитав написанное, и послала мужчине широкую улыбку с ямочками на щеках. «Мне показалось, или его уши порозовели?» Я тоже воспрянула духом. «Раз так, то, пользуясь случаем, вот». «Это патент на регистрацию». Достала из сумки и протянула Джастину слегка помятую бумагу, которую мы сегодня хотели отправить в гильдию. Чем меньше рук, через которые пройдет эта информация, тем лучше. А отдать напрямую? На такое я и не рассчитывала. Берримор принял патент, начал читать и подпрыгнул на месте, округлив глаза. Ткнул пальцем в написанное, всем своим видом вопрошая, правда ли это. Джастин был, мягко говоря, в шоке. Выслушал мои и объяснения по поводу Винтерия, неверующий поморгал, затем попросился наведаться в шахту. Место поклонения какое-то. Вылез чумазый и счастливый. Помчался в столицу, прихватив заявление на регистрацию патента, но, как Карлосон, обещал вернуться. В отличие от зрителей, которые до сих пор имеют лишь догадки, исполнил ли персонаж мультика свое обещание, Джастин вернулся через неделю с горящими от энтузиазма глазами и свидетельством и регистрацией с печатью, которое я поспешила запрятать в сейф. Что-то подсказывало мне, что у главы гильдии не должно быть столько свободного времени, а это значит, что где-то страдает его секретарь. Но все ради науки и общего блага. Мистер Берримор притащил с собой целый арсенал инструментов и реактивов, Причем много из его коллекций было в единственном экземпляре к нашей саби-радости. Лабораторию развернули в наспех сколоченном сарайчике метрах в 50 от шахты. Почему не ближе? Чтобы уменьшить лишнее воздействие. Я не очень понимала, о чем именно говорили Джастин и Абигель, но их наполненная терминами речь внушала доверие. Так что я тихонько ретировалась, и все дела с исследованиями позволила им решать самим. А еще Джастин работал за еду. Денег он брать отказался, к моему огромному облегчению. Даже пошлину за регистрацию патента не взял. Послать со слугой провиант для Абби и добавить лишнюю порцию было совсем несложно. Все сложилось как нельзя лучше. Но подписать договор о неразглашении я все же Берримора заставила. Рано еще было знать всем остальным о новом металле и его необычных свойствах. Он против не был, от слова совсем. Переговоры были простыми. Единственным условием Джастина, помимо доступа к винтерию и шахтам, ежедневной кормежке и свободы действий по предварительной согласованности со мной, было право на авторство в научных изысканиях. Это запросто. Я под своим именем все равно никаких исследований проводить не собиралась, а Абби была только рада стать соавтором работ самого глав-мастера гильдии». Джастин обещал, что к тому моменту, когда они подготовят публикации, запрет на членство в гильдии артефакторов женщин будет официально снят. Сам он не торопился участвовать во всем лично, связываясь со своими подчиненными с помощью почтовой корреспонденции и раздавая указы. Повторюсь, бедный секретарь. У сундучка дела тоже шли замечательно. Даже прекрасно. Новая модель продажи одежды пользовалась успехом. И даже жалкая попытка бывших монополистов местного рынка подавить меня обернулась еще большим успехом. Наш товар и без скидки был не в пример дешевле одежды на заказ, а уж с дополнительной скидкой еще больше привлек в магазин потенциальных покупателей. Но я ожидала падения спроса через пару недель. Все те, кто имел необходимость в зимней одежде, ее приобретут, и тогда наступит передышка. Она была нужна и швеям, и нашему единственному пока поставщику сырья. Овечкам самим была нужна шерстка зимними морозами. Через Берга передала крестьянам из деревень на территории баронства о том, что готова предоставить им суду под покупку овец керле и предоставить с хорошей скидкой аренду дополнительных для пастбищ угодий. Ко мне еще никто не приходил, но я слышала от Лары, что многие заинтересовались и серьезно обдумывали предложение. В общем, дела шли. Неспокойно, чаще сумбурно, но с некой стабильностью, без резких колебаний, но с завидными эксцессами. То тут, то там вылезали проблемы, со многими из них справлялись, некоторые пускали на самотёк, остальные от нас не зависели. Отец нашёл Томасу учителей, я выкроила в своём графике, по-прежнему ездила в гильдию к но уже не каждый день, а реже. Моталась на шахту с завидной регулярностью и сидела в кабинете на втором этаже здания, где располагался сундучок, над различными стопками бумаг. Время, чтобы посетить его первые занятия с новыми людьми и провести проверку. Не то, чтобы я не доверяла барону, скорее, я не могла быть спокойна, пока не буду убеждена лично, что к брату относятся хорошо и никаких намеков на издевательство нет. Трое учителей, один под предметом общей направленности, другой, что специализировался на всем, связанном с магией, и третий — по физподготовке и владению мечом. Были строгими и довольно компетентными людьми. Томас приуныл, почувствовав, что больше ему никто расслабиться не даст. Но юноша быстро освоился и втянулся в учебный процесс. Никаких отвлекающих факторов вроде сверстников и незнакомой среды вокруг не было. Да и мы с отцом ему спуску не давали. Тут хочешь не хочешь, а учиться придется. Осень набирала обороты, дожди шли почти каждый день, а ночи становились длиннее. Я уходила затемно, и приходила тоже затемно. Алан предложил найти мне заместителя, который бы взял на себя большую часть моих дел, а я бы могла лишь решать наиболее важные вопросы. Но с доверием у меня возникли проблемы. Не могла я себя перебороть и открыть свои дела постороннему человеку. Пусть даже он и был бы связан контрактом о неразглашении. О своем женихе я вспоминала редко. Смотрела иногда в окно, укутавшись в шаль, и думала, как он там справляется. На границе с Алгоменей было холоднее, чем в этой части империи, в такую стужу. Начались заморозки. Поутру влажная вчера земля застывала замёрзшей коркой, лужи покрывали слоем льда, а на голых ветках деревьев появлялись снежные пылинки иния. Должно быть, там, где сейчас был Джеймс, уже лежал снег. Я не сомневалась, что жених ещё жив. После первых столкновений с врагом по империи прокатились волны недовольства, которые не успели всколыхнуться, как были тут же подавлены. Позже ал рассказал мне, подобную информацию не станут распространять в газетах и на улицах, что многим семьям военных пришли печатные известия, как его невесть. Мне в подобном исходе тоже вручили бы письмо. Сколько погибших тоже никто не говорил, народ держали в неведении. Может, так оно было и лучше. Города продолжали жить. Крестьяне собрали с полей урожай. Их дни стали проще, и времени в течение дня прибавилось. Не нужно было каждый день обрабатывать посевы. В Лорине готовились к празднику окончания осени, знаменующим начало зимы и благодарности богам в честь успешного сбора урожая. Чем холоднее становились дни, тем чаще хотелось закутаться в одеяло и никуда не выходить из дома. Мне приходилось заставлять себя выбраться из теплой постельки и приступить к делам. алан ходил хмурый, но причину не называл. А вот Джастин и Абби просто светились. Вот кому ни почем были холода. В шахте и зимой было как в сауне, но грело их не это, а пламя энтузиазма. Как я и предсказывала, спрос упал, и заказы для швей мы уменьшили когда я уже думала, что зима пройдет для меня размеренно, спокойно и просто, все дела устаканились, от меня активных действий более не требовалось, как гром среди ясного неба пришло срочное письмо в конверте без отправителей подписи. «Прошу лорда Брука незамедлительно явиться в столичный театр оперы без сопровождения. Ложа номер три», — гласило послание четким и уверенным почерком. Я перевернула конверт, И на стол упали две золоченые монетки и карточка-пропуск для портальных перемещений. Краска схлынула с лица. Какого? Может, не идти? Но как ему стало известно о моей личине? Идти против самого принца, пусть он не был в фаворе? Нет, на такое я смелиться не могла. Кто я и кто он? Черт! «Но почему он тогда приглашает не меня, Флоренс Винтер, а лорда Брука, раз он знает, что это один и тот же человек?» «Нет. Ему нужен именно лорд. Мужчина». «Лара», — позвала я, — «срочно раздобудь мне мужской парик и одежду». «Желательно парадную», — добавила, припомнив, что зовут меня в театр. Служанка удивилась, но приказ выполнить поспешила. Через час я стояла перед зеркалом в парике, похожем на воронье гнездо, мужском камзоле, вышедшем из моды, на пару размеров больше моего, висящем в плечах, пожелтевшей рубахе, пузырящихся на коленях брюках и сапогах для верховой езды, которые я утащила у Томаса, перед примеркой запихав в них побольше ваты. Фэшн-катастрофа. Но даже такой прикид не мог скрыть нежности девичьего личика. Взяла карандаш для бровей, и нарисовала под носом тонкие усики. А сами брови сделала пошире, на голову нахлобучила отцовскую шляпу-кутелок, скрыв в ее тени половину лица и торчащий вверх пакли, отрицающий все законы гравитации. В театре же будет темно. Встретить такого индивида при свете дня было жутко, а в темноте и подавно. Ну и ладно. Меньше будет шансов, что в лорде заподозрят переодевшуюся леди. Взяла пропуск кашляли с деньгами и вышла из дома через чёрный ход, стараясь, чтобы никто меня не увидел. Вышла на главную дорогу и села в заранее заказанной Ларой и нанятый из города экипаж. Остальное было мне уже знакомо. Показала дежурному карточку «Пропуск» и под его изучающим взглядом, полным недоумения, прошла сквозь портальную арку. Удобная вещица. Можно ли будет попросить оставить этот пропуск себе? Путешествовать без кареты и даже не платить за переход — это ли несчастье? В столице среди толпы затеряться было легко. Все учреждения располагались в центре, и я решила, что пешком добраться до театра будет быстрее, чем с извозчиком. Люди огибали меня по мере движения, кто-то проходил мимо, а кто-то, бросив ненароком взгляд, еще долго провожал мою фигуру в толпе. Однако хочу заметить, что люда на улицах большого города было полно всякого. И я, по сравнению со многими из них, так, серое пятно, не заслуживающее внимания. Очень интересно, как Филипп заставил консьержей у золоченых дверей имперской оперы пропустить такого оборванца, как Лорд Брук, что одной своей наружностью кричит о том, что денег на билеты у него нет, но меня, двое плечистых молодца, у входа даже не удостоили второго взгляда. Величественное здание снаружи было не менее величественным и изысканным внутри». «Здесь собираются сливки высшего общества. Красные ковровые дорожки, мрамор, колонны, скульптуры, золотые вензеля, хрустальные люстры, лоск и роскошь». «Третья ложа!» — прокашлялась и, как могла, сделала голос ниже, чтобы походил на мужской. «Прошу, господин!» Билетер даже глазом не повел, стоит отдать ему должное. Шумно вздохнула и мокрая от пота ладонью открыла дверь, за которой меня уже ждали. Вопреки ожиданиям, это был не тёмный балкон театра, а прекрасно освещённая комната отдыха с уютными бархатными диванчиками и креслами на резных ножках. На кофейном столике стояли блюда с фруктами и десертами. Сервировано всё было на двоих. Филипп стоял ко мне спиной. Высокий, в идеально сидящем сюртуке королевского синего цвета, и подогнанных по фигуре светлых брюках. Золотистые волосы были забраны лентой в хвост и лежали на спине. Его высочество обернулся, приковав к моей жалкой фигуре взглядского сячки. На пару секунд воцарилась тишина. Губы принца дрогнули, и он, совершенно не заботясь о чувствах и достоинстве леди, изволил громко расхохотаться. Я прикусила губу, чего его высочество охватил еще один приступ смеха. Отсмеявшись, Филипп снял очки, протёр рукой в идеально белых перчатках глаза от навернувшихся из-за хохота слез, надел очки обратно, громко и порывисто выдохнув, пытаясь вернуть себе самообладание. Решила воспринимать факт, что рассмешила принца как добрый знак. «Леди Флоренс», — начал принц, и вдруг резко прервавшись, Сократил между нами дистанцию, засунув руку в карман. Я попятилась назад. «Он меня ударит?» «Сотрите эти ужасные усы. Они у вас размазались и потекли». Филипп вручил мне шелковый платок. Рассмотрела, не торопясь смывать с лица краску. На кусочки дорогой ткани были вышиты инициалы бастарда. «Так лучше», — кивнул одобрительно мужчина, когда я вытерла под носом, и повёл рукой, приглашая сесть на диван напротив него. Платок обратно он принять отказался. Сам принц уже грациозно занял своё место и уверенно перекинул ногу на ногу, сканируя меня взглядом. «Снимите шляпу». Повиновалась. Принц издал похожий на хрюканье звук и попытался выдать его за кашель. Весело ему. «А мне вот совсем не весело». По спине покатились капельки пота. «Нет». «Верните шляпу на место. Так ещё хуже». «Я была ограничена во времени». Пробурчала тщетно, пытаясь скрыть нотки обиды в голосе. «Кому приятно, что над ним смеются?» «Прошу прощения, но я тоже стеснён в сроках». Развёл руками его высочество. «Итак, вам наверняка интересно, как я обо всём узнал и почему пригласил вас на беседу?» «Ещё бы. Пригласил. Вернее, слово подобрать нельзя». «Вынудил? Приказал? Заставил?» Серые глаза принца изучающе блеснули за стёклами очков. Я постаралась держать лицо и не дать волю эмоциям. «А как обо всём узнал?» «Что ж, я и сама догадалась, что сеть информаторов и шпионов у принца довольно масштабная. Это предположение подтвердилось». Блондин продолжил. «В ваших интересах, леди Винтер, работать со мной и на меня». Филипп взял в руки чайничек и чашку с сухими чайными листочками и принялся неспешно заваривать напиток, отмеряя точное количество чайных листочков и воды. «И как это понимать?» «Вы предлагаете мне взять в вас в долю?» Неверящий решил уточнить. «Какое дело второму принцу империи до какого-то провинциального, едва открывшегося бизнеса? Не думала, что монарша особо может опуститься до такой мелочи». Филипп был поглощен процессом приготовления чая. Он улыбнулся, услышав мой вопрос, но головы не поднял. «Ледь, во всём, что я делаю, я преследую определённый интерес. Императрица благоволит портным. Вы же понимаете, что я хочу сказать? Ну, ещё бы. Это значит, что за поддержку от её величества портные отстёгивают ей нехилый процент прибыли. Но причём здесь мой маленький бизнес и императрица». Сложно было представить, что хозяйка целой империи сподобится возиться с моим магазинчиком. И на эту у Филиппа был ответ. Ваша модель бизнеса очень необычна. Как думаете, что имеет будущее и принесет большую прибыль? Магазины готовой одежды или портные лавки? В лучшем случае она просто отберет ваш бизнес или задавит на корню. В худшем, если у этой женщины проснется любопытство, понимаете, о чем я? Жала руки меж колен, пытаясь унять дрожь. Насчет своего места в иерархии силы я не обманывалась. Всплывет все. Шахты, новый металл. Как стервятники, люди ее величества тихо налетят на земли баронства, в поисках добычи заберут все. Титул и прилагающиеся к нему рудники. Земли, моих людей, магазины, производства И мы, полноправные владельцы всего, будем как кость в горле от которой до смешного легко избавиться. Неплохие корни я успела пустить в этом мире. Есть о чём беспокоиться и чего бояться. За имущество переживаю. Людей. Что вы предлагаете? Принцу я тоже не доверяла. Но из двух зол выбирать не приходилось. Одно то, что он позвал меня сюда, говорит о том, что будет диалог. Насчёт выгодных условий сомневаюсь. Придётся соглашаться на всё, что он озвучит. Полный карт-бланш в руках этого мужчины. Филипп поставил чайник на стол и перевернул опущенный дном вверх чашки на блюдце. «Осведомлен я куда лучше императрицы и более лоялен», как леди уже успела заметить. «Нет, он просто читает мысли. Иначе как объяснить, что Филипп знает все, к чему я пришла в результате размышления над его словами? Сил защитить своего партнера по бизнесу мне хватит, можете не сомневаться». «А уж если лорд Брук изволит служить короне службу и взять на себя исполнение имперского заказа, что ввиду моего нынешнего положения в качестве ответственного за снабжение армии осуществить...» Принц замолк, подбирая слово. «Как два пальца об асфальт?» Вырвалось у меня тихо, но Филипп услышал, нахмурился, однако не стал заморачиваться и продолжил. «Весьма легко». Вас никто не посмеет тронуть, поскольку вы будете иметь особый статус для империи. Статус работающего по контракту на государство предприятия не так уж наши миры отличаются. И, конечно, вы тоже имеете свою с этого выгоду. Разумеется, — улыбнулся принц. Я же ваш партнер по бизнесу. Осталось определиться с процентами от прибыли. Мое отношение к этому мужчине, наверное, читалось в глазах поскольку он поправил очки и вперился в меня взглядом. «Послушайте, Флоренс, я полезнее, чем могу вам сейчас казаться. Если до сих пор жив и поживаю отнюдь неплохо, то это уже говорит о том, что у императрицы многое не получается, а сил дать ей отпор у меня хватает. Я могу вас защитить, поверьте. Вас ждет очень прибыльный заказ, и сотрудничество наше не кончится на одном деле. Что вы собираетесь делать дальше?» Вы же думали, как расширяться? Одной леди, прошу, не воспринимайте это как умоление ваших заслуг, но справиться с такой махиной будет тяжело. У меня есть ресурсы, как финансовые, так и кадровые, и это помимо связей и моего личного авторитета принца. Наше партнерство принесет выгоду как вам, так и мне». Хитрый-хитрый лис. Но предложение его звучит очень привлекательно. Если отбросить все чувства и включить только логику, то причин отказываться у меня нет. Однако чего то казалось, что удавка на моей шее лишь затягивается сильнее. Уж не знаю, какие конкретно цели преследовал император, ставя второго наследника на позицию ответственного за снабжение фронта. Возможно, это и было его планом дать сыну возможность оттянуть одеяло силы на себя, пока главный претендент в отъезде, и укрепить свой статус. Или проверить, Хватит ли ума внебрачному сыну, чтобы воспользоваться таким шансом? Одно могу сказать наверняка. Филипп выжимал из этого максимум. Строго говоря, здесь явное злоупотребление своим положением. Но такого преступления Уголовный кодекс Империи Эльвис не знает. Уж кто бы сомневался. Филипп глядел на меня, ожидая ответа. «Будто ему невдомек, что у меня нет выхода. Я не разрешала вам звать себя по имени». Второй принц разлил заваренный чай по чашкам и подвинул ко мне мою. «О, прошу прощения, леди Винтер, раз уж мы партнёры, то я полагал, что приличия можно отбросить». Он уже всё решил, а моё слово и гроша не стоит. «Увольте, но мы с вами не выходим за рамки деловых товарищей, а посему, прошу, обращайтесь ко мне, как подобает». Ещё чего удумал. Мне претело сближаться с таким опасным человеком, и доверия он мне не внушал ни капельки. Странно, но как способному на многое принцу и дельцу я ему доверяла. В этом плане я не сомневалась, что могла на него положиться, и раз уж обещает, что защитит меня и мою семью, то значит, что так и будет. Но вот в плане личного общения он меня пугал. Шестое чувство кричало, что открываться его высочеству не стоит, и привязываться к нему тоже. «Сотрудничать нам придется», «Хорошо. Хочешь, не хочешь? Одно. Положиться на принца в плане безопасности, но друзьями становиться...» «Может, во мне говорит мое нежелание участвовать в дворцовых интригах и предвзятое отношение к власти? Филипп ведь тоже человек, со своими чувствами и мыслями, но не давало покоя ощущение, что все для него какая-то хитроумная игра, а люди вокруг лишь фигурки, и я в том числе». Улыбка повисла на губах его высочества. Моя колкость ничуть не испортила его настроение. Он пригубил чай и довольно улыбнулся. «Попробуйте». «Что?» «Вы уже давно на него смотрите». Мужчина взял щипцы и положил на блюдце передо мной кусочек от чизкейка с малиновым джемом. Я сглотнула. «Не думайте, что я только и делала, что гипнотизировала десерт глазами». «Вовсе нет». Едва бросила пару взглядов. Этот наблюдательный змей-искуситель. С чем нужно столкнуться в жизни, чтобы стать таким, каким был этот человек? Он мог даже не смотреть на меня, но каким-то образом всё равно я оставалась в поле его зрения, и каждое движение, каждая мельчайшая эмоция не могла быть им упущена. Змеи рождаются в змеином логове. А дворец и двор — самые ядовитые из тех, которые только можно представить. Если он ещё жив... «Значит, императрица плохо справляется со своей задачей». «Но это не означает, что ей не хватает мотивации или средств». Наколола на десертную вилку очередной кусочек нежнейшего чизкейка и отправила себе в рот, запивая чаем. Я не разбиралась, может быть, это лишь внушение, но заваренный самим принцем горячий напиток казался вкуснее обычного. «Вы просто очаровательны», — усмехнулся Филипп. «Проглотила то, что у меня было во рту», и вопросительно на него уставилась, ставя под сомнение восприятие прекрасного у его высочества. «Я вообще-то сейчас выгляжу, как пришибленный током не до Чарли Чаплин в мешковатой одежде. В следующий раз не ешьте и не пейте с теми, кому не доверяете». Поперхнулась и закашлялась. «Оно... оно отравлено? Не знаю, спрашивала ли про пирожное или про чай, а может, про всё сразу? Нет», — успокоил меня блондин но ваша тяга к сладкому может оказаться пагубной, примите к сведению». «Вот же гад!» Испортил аппетит. Я поджала губы. Гадать, как он понял, что я ему не доверяю, не стало «А теперь...» Принц поменял скрещенные ноги местами и вытянул руку на спинке дивана рядом, всем своим видом показывая, кто здесь хозяин. «Поговорим о ваших делах с Берримором». Сделала вид, что понятия не имею, о чём он, Пусть продолжает. Хочу знать, что известно Филиппу». Принц, усмехнувшись, продолжил. «В гильдии артефакторов ныне неспокойно. Грядут перемены. Собираются принимать женщин в свои ряды. Глупость редкостная. Наследник герцога отбился от рук, а его отец и слово поперек не может сказать. Впрочем, после всего того, что произошло, оно и понятно. Пробурчал себе под нос последнюю фразу его высочества, но я услышала. «Вы не согласны со мной, леди Флоренс Винтер?» «А?» Я отвлеклась и размышляла о семейных тайнах Берримуров. «Филипп — просто энциклопедия светской хроники. Сомневаюсь, что есть такие скелеты в шкафах аристократов, о которых ему неизвестно. Но об одном он точно не знает. Обо мне и моём реальном происхождении и на Мирянке. Филипп мягко улыбнулся. «Если бы на моём месте была другая девушка, Сердечко бы её затрепетало. Но моё ухнуло куда-то вниз, спасаясь бегством в желудке. «Что женщинам не место в гильдии?» «Очередной шовинист. Да, этот мир принадлежит мужчинам. Как и все остальные. А место женщины босиком у плиты с ребёнком на руках?» «А где нам место?» — спросила просто. Страх куда-то пропал. Эта тема была для меня словно спусковой крючок у ружья. Но я оставалась предельно спокойной. Принц вдруг растерялся. Впервые на моей памяти. Его сложившийся в моей голове образ вдруг поколебался и принял неустойчивое положение. Но быстро вернулся в норму, стоило разлиться самодовольство на лице Филиппа. «Разумеется, дома, под опекой отца или в браке, леди. Разве вас воспитывали не иначе?» «А чего же в ваших глазах я вижу стойкое несогласие?» «Ой, не к добру всё это!» Нервно поёрзала на месте. «Неужто таким способом он хочет меня вывести из себя, чтобы я потеряла контроль и сама выложила ему всё?» Мужчина продолжил. Поза его так и оставалась расслабленной, а вот слова попадали точно в цель. «Очень странно, что молодая девушка вдруг решает заняться тем, о чём и понятия не имеет» торговля. И это при укоренившемся в костях аристократии отвращении к торгашам. Ну, пусть так. Леди решила разбавить свои скучные дни, но откуда у нее, росший в глуши не имеющий даже среднего по меркам благородных дам образования, такие познания в предпринимательстве? Талант. Но как с годами ржавеют неиспользуемые инструменты, Так и зачатки способностей, которые не находят своего развития, угасают и теряются. Или же кто-то стоит за ее спиной и руководит ее действиями. Отец. Жених. Филипп прищурился. Вот чертяка, Джеймс. Чтоб тебя. Меня тут из-за нашей помолвки уже в сговоре с наследным принцем готовы обвинить. Никто из них. Я сама распоряжаюсь своими действиями, и никакой мужчины мне не указ. Уже стало все равно». Я готова и с самим принцем ругаться. Чисто зверь, которого загнали в угол. Один мужчина все же указ. Император. С этим не поспоришь. поджала губы, как бы еще чего не ляпнуть. Его высочество словно видел меня насквозь. «Леди, не у вас одной нет причин доверять мне. Я тоже вам не доверяю. Кто вы? Что планируете? Чего хотите достичь? Мне не ясна ваша мотивация» и непонятно, отчего вдруг в вас возникли такие перемены. И заметьте, что они проявились после визита Джеймса Астера в ваше поместье. У меня много предположений, и ни одно из них не кажется мне близким к правде. Какая леди займётся торговлей, сама спустится в шахту, сдаст в ломбард свои украшения, не побоится явиться в мужскую академию, заставит извиниться герцога? Хотелось оказаться где-нибудь в другом месте». Ощущения были, словно я вернулась в школу на урок к самому страшному учителю, и меня прилюдно отчитывают. Честно, причин доверять мне у Филиппа тоже было. Кот наплакал. Но развеять его сомнения было нечем. И правду он от меня не услышит. Иногда лучше оставаться в неведении Я вообще никому не собираюсь говорить о том, что заняла это тело и прибыла каким-то образом из другого мира. Так что я упрямо молчала. Доверие как и любовь взаимные чувства леди как романтично принц оказывается из тех кто верит в любовь филипп продолжил оно не возникает просто так формируется временем и опытом его нужно заслужить и легко потерять недостаток доверия в наших отношениях леди мы компенсируем четкими правилами забирая назад свои слова о любви возьмите пирожное что — искренне удивился принц Филипп. Сладкое стимулирует выработку серотонина, одного из гормонов счастья. А те, в свою очередь, являются еще и гормонами социальных привязанностей. Они заставляют укрепляться связи между людьми. А еще принцу не помешает немного счастья. Флоренс, душа нараспашку. «Всех тебя жалко. Эх». «Ешьте. Сами же сказали, что не отравлено». Положила на его пустое блюдце шоколадный фондан. Принц на удивление повиновался. «Любовь не нужно заслужить, вашего высочество, и она не требует опыта или времени. Не всегда. А потерять истинное чувство сложно, если не невозможно. Вы до конца дней будете помнить человека, которого искренне любили», объясняла словно маленькому ребёнку. В какой именно момент наш разговор вдруг перешёл к рассуждениям о чувствах? «Я знала только, что это не я подняла данную тему». «Вы любите», — не спрашивала, утверждал мужчина, смакуя шоколадный бисквит. «Сэру Джеймсу повезло. Я люблю свою семью и друзей». Вроде и не отрицала, но опровергла. Джеймса я не знала, обида на него зарубцевалась, как старая рана, но не забылась. а любви между нами не было никогда. Принц в одном прав. Это всегда взаимное чувство. Безответной может быть лишь влюблённость». В таком случае он просто ещё не знает своего счастья. Взгляд Филиппа за очками потеплел. Он потянулся и положил себе на блюдце ещё одно пирожное. Я проследила за этим действием. Врали все газетчики, что принц не ест в окружении других людей, боясь отравления. Вон уплетает с задумчивым видом. Наверняка размышляет, отчего пренебрегал десертами в этом месте. Я уже как-то и позабыла, что мы в театре, а не в кафе. Раньше. Вы неплохой человек, леди Флоренс. Я это вижу. Но не могу верить вам, не зная причин ваших поступков. Тогда не верьте. Доверяйте своим собственным суждениям обо мне и тому, что подсказывает вам интуиция. Я поступаю так же. Филипп улыбнулся и пригубил чай. Стекла его очков запотели от пара. Он снял их, протер новым чистым платком и надел обратно. Вы подали заявку на регистрацию нового металла? Леди Флоренс. «Эта песня хороша, начинай с сначала. Мы вернулись туда, откуда ушли. Да, и думаю, что его свойства поглощать магию любого толка будут полезны в армии. Ваш знакомый лорд Брук арендует участок с шахтами у моего отца». Умно, — согласно кивнул принц. Как я и думала, он уже всё знал. Так у старого графа, вашего будущего тестя, не будет возможности вас обобрать». Долг баронства перед астерами меньше, чем будущая прибыль шахт. Но из-за того, что это ранее неизвестный металл, то рыночная его стоимость неизвестна, и суд, если до такого бы дошло, оценил бы ваш рудник по самому минимальному стандарту. Этого я не знала, но порадовалась, что нашлась еще одна причина, подтверждающая правильность моих решений. Дальше мы уже говорили о делах. Филипп потребовал 25% от прибыли, взамен на поддержку бизнеса с его стороны и обеспечение неприкосновенности от загребущих рук сильных мира сего. Все же, несмотря на показное подозрение, какого-то уровня доверия мы достигли. Но задумчивый взгляд, мелькающий время от времени у принца Филиппа, когда он смотрел в мою сторону, мне все же не нравился. Нужно будет поговорить с Алланом по возвращении. У нас с ним в сундучке равные доли по половине. Чтобы уступить оговоренный процент принцу, я не собиралась делить только свою часть. Придётся пересмотреть наше соглашение, но полагаю, что, услышав имя его высочество, он не будет сильно против, ибо как никто другой поймет, что это значит. А вот в деле о рудниках Вентерия, если не считать платы за аренду земли, я была единственной хозяйкой, 25% не казались большим делом. Остальные 75% все равно будут моими. В этот день представления разыгравшегося на театральной сцене я так и не увидела. На пару вдвоем мы с Филиппом слопали большую часть десертов, договорились обо всем, что касалось дел, и домой я вернулась с тем же способом, каким и прибыла в столицу, через портальную арку. Одно то, что у меня в союзниках сам принц, и я верила, что этот мужчина станет следующим императором, успокаивало поселившийся в душе страх перед императрицей. Я боялась за свою семью, Не смогла бы жить, зная, что по моей вине они оказались в опасности, а будущее их разрушено. Но несмотря на то, что эта привязанность была моей слабостью, она придавала мне сил просыпаться каждое утро и окунаться в дела с головой, решать насущные проблемы и продумывать каждую мелочь. Всё для того, чтобы дать дорогим мне людям лучшее и уверенное завтра. Я не могла гарантировать счастье ни своё, ни чужое, Но даже такая простая истина, что счастье на деньги не купишь, казалась мне глупостью. Да, не купишь, но с деньгами можно сделать что угодно. Путешествовать, заниматься благотворительностью, учиться, посвятить себя любимому делу, кушать тортики каждый день и многое-многое другое, что приносит радость. Этим я и занималась дни напролет. Зарабатывала деньги. Флоренс. Этим и занималась дни напролет. Автор. Кушала тортики. Флоренс. И это тоже.